Действие пятое. Лица. Аристарх Владимирович Вышневский, Анна Павловна Вышневская, Аким Акимович Юсов, Василий Николаевич Жадов, Полина, Антон, мальчик. Комната первого действия. Явление первое. Вышневская и Антон, который подаёт письмо на подносе и уходит. Вышневская читает «Милостивая государиня Анна Павловна, извините меня, если мое письмо вам не понравится. Ваши поступки со мной оправдывают и мои. Я слышал, что вы смеетесь надо мной и показываете посторонним мои письма, писанные с увлечением и в порыве страсти. Вы не можете не знать моего положения в обществе и сколько компрометирует меня такое ваше поведение». Я не мальчик, и по какому праву вы так поступаете со мной? Моё искательство совершенно оправдывалось вашим поведением, которое вы сами должны признаться, не было безукоризненным. И хотя мне, как мужчине, позволительны некоторые вольности, но смешным я быть не хочу. А вы меня сделали предметом разговоров в целом городе. Вы знаете мои отношения к Любимову, Я уже говорил вам, что между бумагами, которые остались после него, я нашёл несколько ваших писем. Я предлагал вам их получить от меня, стоило только вам побороть вашу гордость и согласиться с общественным мнением, что я один из красивейших мужчин и более других пользуюсь успехами между дамами. Вам угодно было обращаться со мной презрительно. В таком случае вы должны меня извинить. Я решился передать эти письма вашему мужу. Вот это благородно. Фу, какая мерзость. Ну да все равно. Надо б на же было кончить когда-нибудь. Я не из тех женщин, чтобы согласилась поправлять холодным развратом проступок, сделанный по увлечению. Хреши у нас мужчины. Человек, которому 40 лет, у которого жена красавица, начинает ухаживать за мной, говорить и делать глупости. Что может оправдать его страсть? Какая страсть? Он уж, я думаю, в 18 лет потерял способность влюбляться. Нет. Очень просто. До него дошли разные сплетни про меня, и он считает меня доступной женщиной. И вот он без всякой церемонии начинает писать ко мне страстные письма, наполненные самыми пошлыми нежностями, очевидно весьма хладнокровно придуманными. Он объездит 10 гостиных, где будет рассказывать про меня самые ужасные вещи, и потом приезжает утешать меня. Говорит, что он стоит выше холодного бездушного общества с его приличиями и законами, что он презирает общественное мнение, что страсть в его глазах оправдывает всё. Клянётся в любви, говорит пошлые фразы, желая придать своему лицу страстное выражение, делает какие-то странные кислые улыбки. Даже не даёт себе труда хорошенько притвориться влюблённым. Зачем трудиться, сойдёт и так, только бы форма была соблюдена. Если посмеёшься над таким человеком, или окажешь ему презрение, которого он заслуживает, он считает себя вправе мстить. Для него смешное страшнее самого грязного порока. Связью с женщиной он станет хвастаться сам, это делает ему честь. А письма его показать – беда, это его компрометирует. Он сам чувствует, что они смешны и глупы. За кого же они считают тех женщин, к которым пишут такие письма? бессовестный народ. И вот он теперь в порыве благородного негодования делает подлость против меня и вероятно считает себя правым. Да не один он, все таковы. Ну да тем лучше, по крайней мере, я объяснюсь с мужем. Мне даже хочется этого объяснения. Он увидит, что если я виновата перед ним, то он ещё более виноват передо мной. Он убив всю мою жизнь, он своим эгоизмом засушил моё сердце, отнял у меня возможность семейного счастья. Он заставил меня плакать о том, чего воротить нельзя, об моей молодости. Я провела её с ним пошло, бесчувственно, тогда как душа просила жизни, любви. В пустом мелочном круге его знакомых, в который он ввёл меня, во мне заглохли все лучшие душевные качества, оледенели все благородные порывы и вдобавок Я испытываю угрызения совести за проступок, которого избежать было не в моей власти. Иосиф входит заметно расстроенный.